Березов через бинокль проследил за тварью. Та вплелась в куст и замерла, очень убедительно покачивая стакт ь ветру, словно часть растительности. и о с ь м и н о к в кустах», — раздался над ухом Ивана голос медведя. «Как поползете, принимайте левее. Сейчас нам выставят ориентир». «Не бросится?» — оглянулся на него Березов. в т а метров м пять всего». Он указал на только что в о т к н у т а я одним из ползущих ориентир вешку, С маленьким красным флажком. Ползать-то он быстро. Нет, медведь отрицательно кивнул. Над ним туча. Она сейчас грозовая. Значит, шабанет во что угодно, что двигается быстрее, чем очень медленно. И он об этом знает. т в а р и хорошо чувствует аномалии. Уверен именно потому, он специально и выбрал те кусты под тучей. Зачем? с Просил кто-то из контрразведчиков. Живет он здесь, ответил медведь. Сто процентов. о х о т я т с я наверняка в другом месте, а тут спит, потому и забрался под тучу, чтобы никто не мог подкрасться к нему незаметно. Осьминог тварь не глупая, не станет делать засаду на добычу там, где не может до нее доплюнуть, поэтому и отполз в кусты, там он может спрятаться, если кто соберется искать его на прежнем месте, то получит вторую струю, для нее р а с с т о я н и е уже вполне достаточно. Так что нападать осьминог не будет.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 Иван на пару секунд остановился и навел бинокль на осьминожий куст. Слившуюся с тратительностью тварь заметен не так-то просто, но ему все же удалось разглядеть обившиеся вокруг ведвей широкие плоские щупальца, мугрящиеся усеянными крючковатыми шипами-присосками. Спустя полкилометра отряд достиг невысокого холма, и Ферзь объявил привал. Собрав командиров групп, он подошел к к о н т р р а з в е д ч и к а и развернул перед ними карту. За этим холмом находится указанное вами место, указал он на обведённую в кружок точку. Лет семь назад там находилась одна из первых научных лабораторий РАО. Возможно, ваш источник имел в виду именно её. Источник упоминал, что нелегальная лаборатория расположена на базе старой, кивнул рентген, так что ваши данные подтверждают наши. Лаборатория наверняка охраняется. «Советую вашим людям быть предельно осторожными». и мы всегда предельно осторожны», — хмыхнул Ферст. «Иначе и з д а Реала живым не выбраться». «Думаю, теперь вам это объяснять не требуется». Он к р а с н о р е ч и в о кивнул на посиневшую шишку на лбу рентгена. «Но сразу хочу сказать, что ваши данные — чистые воды дезинформация. Мы никого и ничего там не найдем». «Все это место заполнено аномалиями». Он поднял руку... Останавливая уже собравшегося возразить контрразведчика. «Но мы доведем операцию до конца. Раз пришли, сами убедитесь в достоверности своих данных». Командир особ обернулся командиром групп и принялся ставить боевые задачи, вводя карандашом по затянутому в целу л лоид листу карты. «Группу червонца я поведу сам. Группа ветра пойдет в лоб. Вот отсюда». Он указал рукой на правое подножие холма. «Вот сюда». Карандаш уперся в точку на карте. Двигаться в колонну по одному. Дистанция 3 метра. В сторону восточного обреза здания лавы. Ориентир – обрушившаяся кирпичная стена. Ширина коридора в два шага. К стене ближе 10 метров не подходить. На р а з в а л и н а х паутина. Правее рухнувшей стены – россыпи студня, вдоль которых ходит центрифуга. Левее – целый букет аномалий. Так что г р а н и ц а коридора соблюдать самым тщательным образом. Задача – дойти до указанной точки, остановиться и ждать дальнейших указаний. Гиль забросать каждые 10 секунд. Он перевел взгляд на лемура и кивнул ему на холм. Ты со своими займешь высоту, задача – с боевого г р е б н я прикрывать огнем штурмовые группы. Левый склон холма н д и занимать, там п л е ш ь диаметром в десяток метров. Крайний левый предел диспозиции Сросшаяся т буквой В ель в зарослях игломета. Ближе не подходи. Побеги игломета уже зрелые. Можно заработать много лишних проблем. Сектора обстрела следующие. Движение, перебил ферзя на п о л у с л о в е резкий возглас. Множественные д в и ж е н и е в кустах, по правому флангу. Движение по левому флангу, крикнул второй наблюдатель. Быстро приближается, ц е л и не вижу. Филин дает десятки отметок, скороговоркой доложил первый. Похоже, зверье идет прямо на нас. К бою, скомандовал ф е р с занять круговую оборону. Позиции не менять, пулеметчиком разобрать. Дальнейшие его слова потонули в грохоте выстрелов. Залегший отряд бил из всех стволов, пытаясь держать потоки хлынувшего из растительности потока всевозможного зверья. Пронзительно визжащие твари выскакивали со всех сторон и бросались в атаку. стараясь поскорее вцепиться в человеческую плоть. Узнать земных животных в усеянных к о л к а м и тишучато-мохнатых, зловещего вида существах, стремительно мелькающих среди синего мха и желтых потеков кустарника, было определенно невозможно. Да и вряд ли это интересовало сейчас хоть кого-то. Едва не застигнутый врасплох отряд изо всех сил отбивал неожиданную атаку. Березов парой коротких очередей срезал несущегося на него волка. Не останавливая движение ствола, поймал в прицел следующую тварь и вновь нажал на спусковой крючок. От покрытого наполовину шерстью, наполовину узловатой кожей существа с облезшим л и с и м хвостом, брызнули ошметки плоти, но тварь не остановилась. Иван дал еще одну очередь, но зверь двигался слишком быстро. Автомат щелкнул бойком по пустому патроннику, сообщая об о п у с т е в ш е м магазине, и в этот миг тварь прыгнула. Березов рывком перевернулся на спину, пропуская зверя мимо себя, и ударил его автоматом, словно дубиной. Получив удар, тварь замешкалась, и в а н успел выхватить нож из укрепленных на груди ножен. Зверь развернулся волчком, поджимая лапы для атакующего броска, но так и не прыгнул. 20 сантиметров стали с риторной заточкой вспороли ему брюхо, вываливая в красную пыль сплетение внутренностей. Где-то совсем близко, у самой головы, оглушительно защелкал воздух, пронзаемый пулеметной очередью, и что-то тяжелое с размаху врезалось в Березова, отбрасывая его в сторону. Иван продлил падение перекатом, г о с т я полученную от невидимого врага энергию, и вскочил на колени, готовясь нанести удар ножом. Но рухнувший подли него огромный кабан был уже мертв. Березов бросил благодарный взгляд поверх дымящейся свежей кровью туши, развороченной пулями, в сторону позиции пулеметчика. Но медведь уже не смотрел на него. Его печенек коротко водил стволом из стороны в сторону, выплевывая огненные сполоки и отбрасывая в сторону фантатчики с т р е л я н ы х гильз. Иван перекатился под защиту кабани и туши, подхватывая с земли автомат, и быстро сменил магазин, бросая взгляд на залегших сзади контрразведчиков. Те лежали слишком близко друг к другу, Если какая тварь прорвется, может зацепить сразу двоих. Но в остальном все в норме. Они не паниковали и не п о л и л и в белый свет, как в копеечку, скупо отстреливая подбегающие слишком близко зверью. Березов уже набрал в легкий воздух, собираясь приказать им увеличить дистанцию между собой. Как вдруг заметил в небе возвращающуюся с тыла птичью стаю. Воздух выдохнул он, выбрасывая руку, в у к а з ы в а ю щ е м жесте в сторону контрразведчиков. Кто с дробовиками? На спину. В 15 метров – заградительный огонь. Контрразведчики сообразили сразу. Вооруженные сайгами, они перекатились на спину. И спустя несколько мгновений крупная дробь уже выгрызала дыры в кишащем бишенными тварями облаке. С неба на землю посыпались разодранные тушки уродливых птиц. Березов перевернулся на грудь, и в крайнюю секунду Успел всадить очередную в грудь летящему на него, в атакующем прыжке, зверю. В глубине сознания мелькнула мысль, что по птицам мелкая дробь эффективнее крупной. Но дали ли контрразведчикам такие патроны, он не знал. Иван стремительно двинул стволом правее, обгоняя мушкой приближающегося волка, и дал пару коротких очередей на упреждение. Пулю вспороли звериный б о к швыряя бугристую тварь на землю, и он переключился на другую цель. Спустя полминуты, сзади, пробиваясь через грохот стрельбы, раздался вопль. Березов резким движением развернулся назад. С десяток птиц, спикировав с неба, оплепили дальнего из ведущих огонь контрразведчика. «Перекатывайся!» – заорал медведь, оборачиваясь на крик. «Дави их собой!» Попавший под удар человек, извивая, словно змея на раскаленной печи, покатился по синему мху, вдавливая в красную резину земли, к л ы к а с т а к о г т и с т ы е тушки. Остальные, рискуя задеть его дробью, сосредоточили огонь на пикирующих к нему тварях. Дробовые заряды сшибали птиц, вырывая из них облачка перьев, и стая рванулась вверх, заходя на второй круг. «Перезаряжай!» Майор успевал одновременно вести огонь из пулемета и бросать взгляда на контрразведчиков. «Сейчас вернутся! ь Туман! Слева!» Березов скинул автомат одновременно с поворотом головы. Левее него, в цепи ближайших кустам бойцов, уже кипела рукопашная схватка. Зверье п р о р в а л о через плотный огонь, и в ход пошли ножи и приклады. Несколько человек и пара десятков пылающих злобой тварей смешались в рычащий и хрипящий клубок, катающийся по синему мху в клубах красной пыли. Иван прицельными выстрелами сбил одного за другим троих б у г р и с т о к о ж е с т ы х волков. рвущихся к л у б я щ е й с я красной пылью свалки из людей и животных, и рванул гранатный подсумок. «Медведь!» – п е р и к н у л он здоровяку, бросая как можно дальше гладкий шар РГН. «Отсекаем гранатами!» Майор понял без лишних слов, и в воздухе закувыркались зеленые корпуса гранат. В кустах г р о м а х н у л и взрывы, вздымая воздух, красноземляные брызги и синюшно-желтые клочья травы и листьев. отсекая потоками раскаленного металла, атакующих тварей. Дюжина разрывов п р о к р е м е л а один за другим, почти непрерывно. И напуганная, разбрасывающими свистящую смерть, грохочущими вспышками, зверье д р о г н у л а поворачивая назад. Твари бросились обратно в лес. Сзади слитно ударили сайги контрразведчиков, встречая вернувшуюся стаю плотным облаком свинца. И березов с медведем, не сговариваясь, одновременно рванулись в сторону рукопашной, на ходу выхватывая боевые ножи. Бой закончился спустя полторы минуты. Зверье отступило, оставив людям залитую кровью поляну, усеянную развороченными тушками и тушами. И вокруг неожиданно воцарилась тишина, нарушаемая слабыми стонами раненых и клацанием перезаряжаемого оружия. Отряд спешно готовился отразить вторую атаку.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 Контрразведчики осторожно подняли пострадавшего и потащили к позиции Ферзя, где и б о л и т уже возился с другими ранеными. «Жить будет», не отрываясь от работы, бросил санинструктор, скользнув по нему взглядом. Токсикацию получил от яда с когтей. Туман. Вкали ему стандартный антидот и два зеленых ш п р и ц тюбика из аптечки. Он отвернулся к лежащему на земле бойцу, которому перетягивал искалеченную руку, отгрызенную почти до локтя. Из а к р о в а в л е н н ы х лохмотьев, смешавшегося с плотью резинополимера, торчал обломок кости со следами клыков. «Я потом подойду». «Твою мать!» – тихо в ы р г а л с я он себе под нос. «Что нашло на этих зверей?» Айболит затянул жгут и раненый захрипел от боли. «Потерпи еще немного. Паша, сейчас станет легче». Он быстрым движением сорвал колпачок со шприц-тюбика с промидолом и вонзил иглу ему в бедро прямо через мембрану.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 Он открыл один из встроенных мембрану пострадавшего под сумок и достал черные лепешки гермопластыря. «Это ремкомплект на мембрану. Надо заклеить на нем все дыры и восстановить герметичность на случай столкновения с сеткой а н о м а л и й Справитесь?» – Иван посмотрел на контрразведчиков. «Мне бы м а г а з и н а подобрать». «Справимся!» – кивнул старший. «Был инструктаж». Они занялись своим товарищем, и Березов вернулся к недавней позиции. В ы л у боя некогда было засовывать опустевшие магазины обратно в разгрузку мембраны. Приходилось бросать их на землю. Иван собрал магазины и принялся снаряжать их заново. «Как твой подопечный? Цел?» Подошедший лемур сел рядом с ним прямо на мертвую к а б а н и ю тушу. Серьезно его стая накрыла. «Заживет», — ответил б е р е з а Ободрали его капитально, весь в дырках. «Но глубоких ран нет. Вкололи антидот. Скоро очухается». «Повезло», – констатировал Немур. «Жаль, что не всем». Иван проследил его взгляд. В центре поляны несколько человек укладывали на только что собранные походные носилки тело погибшего бойца. Первая волна зверя ь состояла из особенно крупных особей, и пулеметы не смогли сдержать всех. Ближайшие кромки леса огневую позицию смело потоком тварей. Стрелок получил удар к а б а н ь я м и к л ы к а м и в грудь такой силы, что лопнувшие ребра вывернуло наружу. Всего же потери особ насчитывали одного убитого и троих раненых, один из которых потерял руку и уже никогда не сможет вернуться к службе. Это не считая отделавшегося поверхностными ранами контрразведчика. Глядя настоящие вереницы одни за другими носилки, Березов тоскливо поморщился. Сотрудников службы безопасности, открывающих огонь без разбору, едва заметив какое-либо зверье, Вполне можно понять, черт бы побрал этот ваш ареал, со всеми его мутациями, аномалиями и прочими тварями. «Туман! К командиру!» – негромко окликнули его сзади. Березов рассовал т снаряженные магазины по разгрузочным карманам мембраны и направился к в е р з ю Тот стоял возле контрразведчика с рядной в одной руке и биноклем в другой, и что-то тихо объяснял старшему. «Четверо носилок», – услышал Иван, подойдя ближе. По е человека на каждые. Итого, минус 20 человек. Таким образом, остается всего 9 бойцов, включая меня. Но меня можно исключить сразу. Он кивнул на сжатой в ладони Ариадну. Это надо держать в руке, иначе не сработает. Без нее мы вляпаемся в аномалию, не пройдя и 20 метров. С одним пистолетом от меня в бою толку немного. Короче, остается 8 стволов. Этого... Едва хватит для того, чтобы уверенно пройти через половину желтой зоны и гарантированно вернуться назад. Согласно всем инструкциям, наша операция считается проваленной и подлежит немедленному свертыванию. Можете проконсультироваться у тумана. ф е р т кивнул на подошедшего Березовы, если в чем-то меня подозреваете. Он в отряде человек новый, вам это хорошо известно. Я специально прикрепил его к вам, чтобы не было никаких недомолвок. Я этого не люблю. Ферз сделал паузу и внимательно посмотрел на контрразведчика. Тот болезненно поигрывал ж е л в а к а м и бросив взгляд на своего пораженного птичьей стаи товарища, и беспомощно пожал плечами. «Сворачивайте, раз других вариантов нет», — хмуро ответил он. «Но я не хочу повторения подобных кровавых авантюр», — продолжил Ферз, «и потому доведу дело до конца, чтобы у вас не осталось сомнений».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 Слева по склону воздух слегка подрагивал, почти незаметными глазов вибрациями. С правой стороны тянуло чем-то очень напряженным. Явственно ощущалось, будто совсем близко замерло нечто большое и угрожающее, в любое мгновение готовое лопнуть и залить с е вокруг н е з р и м о й смертью. Едва они вышли на вершину, гнетущее ощущение затаившейся рядом гибели пропало, сменившись неожиданной легкостью и беззаботным чувством того, что опасность миновала. «Стоим здесь», – распорядился Ферзь. «С места не сходи». Ощущение безопасности – обман. Он в упор посмотрел на контрразведчика. «Есть желание вздохнуть спокойно и умиротворенно развлечься на травке?» «Особенно он там». Командир особ указал на ровную и аккуратную лужайку, покрытую не длинным, но густым ковром чистой зеленой травы. «Была такая мысль», – удивленно поднял брови рентген. «Откуда вам известно?» Это тоже действие какой-то аномалии? Это миротворец, кивнул Фирс. Таким образом, он заманивает добычу. Стоит зайти туда, кивнул он на лужайку, и от человека останется лишь кучка окровавленного тряпья, распущенного на л о с к у т ы Кроме того, если долго стоять рядом, он начнет двигаться и подойдет к нам сам. Где аномалия сейчас? Контрразведчик подозрительно вгляделся в окрестности лужайки. Далеко от этой полянки.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 можете перепроверить. Отсюда до нее по прямой метров 50. Если спуститься и идти, то выйдет двое больше, но я бы не советовал этого делать». Березов смотрел на открывшееся взору здания. Типовой проект полевой научной лаборатории угадывался сразу. Хоть это строение и не было точной копии ЛП-32. Чувствовалось, что возводили его давно, еще по старым проектам. С первого взгляда Лаборатория выглядела нетронутой и сохранившейся в целостности. «Углядитесь внимательнее», — настоял командир особ. «В само здание. Ничего не замечаете?» «Воздух дрожит», — пригляделся рентген. «Здание подернуто м а р и у о м Вы это имеете в виду?» «Да», — коротко кивнул тот. «Это з ы б Пожалуй, самая опасная аномалия ареала. Обладает высокой скоростью перемещения. Абсолютно непредсказуемо. Менее чем за секунду...» может увеличиться в объеме втрое. Способна затянуть в себя летящий вертолет, если захочет. Ураганная скорость диффузии в любой среде. Если зыб накрывает плотно закупоренное помещение и н а х о д я т в нем некое отверстие диаметром даже в миллиметр, она неизбежно заполняет весь его объем целиком, очень быстро. Сред с т в защиты от нее на данный момент не разработаны. Иван разглядывал слегка трепещущее в дрожащем мареве з ы б и здание лаборатории и думал, что если и это не убедит контрразведчика, э тот продолжит настаивать на проверке строения, на предмет нелегальных исследований, то он, пожалуй, самолично даст ему по башке прикладом. Достаточно на сегодняшний день потерь. Но это еще не все, неожиданно продолжил Ферзь. Для того, чтобы вы получили представление обо всей картине целиком, Я дам вам возможность взглянуть на все своими глазами. Снимите перчатку и протяните ко мне руку ладонью вверх. Контрразведчик подчинился, и командир особ осторожным движением вложил в его ладонь небольшой нежно-желтый метаморфит, полупрозрачная капля которого призрачно сияла где-то глубоко внутри мягким красным свечением. Сжимайте ладонь и не выпускайте его. Рентген взял м е д и тут же вздрогнув. рефлекторно дернулся в сторону. Ферзь, заранее ожидая подобной реакции, удержал его за локоть. «Что это?» напряженно окидывая взглядом окрестности, спросил контрразведчик, инстинктивно подбираясь, будто перед прыжком. «Ариадна — редчайший метаморфит, позволяющий ощущать все аномалии а р е а л а спокойно объяснил командир о с о б «Сейчас вы видите реальную картину окружающего нас пространства». «Пульсирующие пятна, воронки и искривления, все это аномалии?» – тревожным голосом переспросил рентген. «Да», – лаконично ответил Ферст, – «на данном участке местности их более 60 единиц». «А это, рядом со мной, контрразведчик покосился на пустоту справа. Насколько о н а о п а с н а э т о гравиконцентратор». Командир особ достал из подсумка гильзу и коротким движением запустил ее в пустоту. Гильзу сорвало с траектории. и коротким пронзительным свистом в б и л а в Красную Землю, словно пулю. Внутри него гравитация достигает значения в 100 атмосфер, у б и в а я мгновенно. Но в данный момент вы в безопасности, успокоил он контрразведчика. До него полтора метра. А именно эта разновидность Гравы не умеет двигаться. Как видите, она тянется в нашу сторону, но ее возможностей не хватает. Гораздо большая опасность п р е д с т а в л я е т движущиеся аномалии.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 стало быть, очень мощное, в повышенной степенью опасности. На ходу подытожил Ферзь. И «Я еще раз со всей ответственностью заявляю, в этом месте ничто живое существовать не может. Ваши данные ошибочны. л а б о р а т о р и я которую мы ищем, здесь нет». «Согласен», – буркнул рентген, настороженно озираясь по сторонам. Было видно, что контакт с а р и а д н о й сильно подействовал на контрразведчика. Однажды, увидев густоту аномалий, Он теперь поневоле ожидал их на каждом шагу. Мы проведем дополнительное расследование. Командир к ферзю подбежал один из бойцов группы «Ветра». «У нас серьезные проблемы». Он протянул ему бинокль и указал направление. Левее сломанного дерева удаление 300. «Давно они здесь», — проник к биноклю ферзь. Березов окинул взглядом отряд. Носилки с ранеными были плотно составлены в центре их небольшого лагеря, и укрыты маскировочной сетью. Пулемётные позиции наскоро обложили крупными тушами мёртвого зверья. Бойцы залегли в невысокой траве, заняв круговую оборону. «Заметили шесть минут назад», — ответил наблюдатель. «Не меньше двух р о т медленно идут в нашем направлении. Прочёсывают зелёнку, и наверняка ещё один отряд обходит нас справа. Две минуты назад там кто-то спугнул большую птичью с т а «Стало быть, нас ищут», — сделал вывод Ферзь, отдавая бинокль бойцу. «Уходим». Он окинул взглядом отряд и обернулся к рентгену. На нас вышли зомби. Их привлекли звуки боя. Они пока еще не знают нашего точного места расположения. Но скоро узнают. Поэтому уходить будем максимально быстро, насколько позволяют носилки с ранеными. «Туман». Командир особ бросил взгляд на Ивана. «Остаетесь в комиссии. Не отходить от них ни на шаг». Головой отвечайте за их безопасность. ф е р с торопливо побежал в голову в устраивающиеся колонны, перехватив Ариадну в левую руку и на бегу извлекая из кобуры пистолет. Бойцы спешно сворачивали маскировочную сеть и поднимали на плечи носилки. «Какова конкретная степень опасности?» – спросил у Ивана Рентген, не считая численного превосходства. «Зомби нечувствительны к болевому шоку», – ответил Березов. поправляя ремень своего 9А-91. Слабочувствительна к кровопотере. Убить их намного сложнее, чем обычного человека. Необходимо мгновенно нанести п о в р е ж д е н и е н е с о в м е с т и м о е жизнью. Да и то непонятно до конца, что с ними дальше происходит. Если не перебить весь отряд зомби, то остальные утащат трупы своих в красную зону или в эпицентр, кто их знает. Некоторые ученые считают, что там в красной